«Потфей» глава 9 стих 14, «Деяния» глава 19 стихи с 1 по 7 и так далее. Все это указывает на возможные связи между ранними христианами и ессеями. Мы по праву ищем общины ранних христиан среди еврейских миссионистских сект и движений, не пытаясь отождествить их друг с другом. Естественно, что уже в более ранние времена можно найти следы христианства вне Палестины то есть в еврейской диаспоре. В Откровении содержится семь писем, которые обращены к христианским общинам в городах Малой Азии, где находились значительные еврейские колонии. Откровение, главы 2-3. Ранние христианские общины в Иерусалиме состояли из бедняков. Павел называет их нищими и бедными в послании к Галатам, глава 2 стих 10, и в послании к римлянам, Глава 15, стих 26. Члены общины также называли себя эбионитами, нищими. Вся атмосфера откровения, пронизанная ненавистью к богатству и отрицанием власти, указывает на то, что христианское учение возникло и распространилось среди неимущих слоев. В Евангелиях также можно найти следы того, что первыми христианами были ремесленники, рыбаки и другие простые люди, которые становились верными слугами христианства. А в первом послании к Коринфянам прямо говорится «Посмотрите, братья, кто вы призванные, немного из вас мудрых, немного сильных, немного благородных». Но бог избрал не мудрое мира чтобы посрамить мудрых и незнатное мира и ончежное и ничего не значаще избрал Бог чтобы упразднить знащее. глава 1 стих двадцать и двадцать вось социальным составом первых христианских общин И политической ситуации в Иудее объясняется та ненависть, которую христиане питали к существующей власти, к Великой Буднице, к Вавилону, то есть к Римской империи. Они ожидали новой жизни после Второго пришествия Христа, который уничтожит власть знати и гнет Рима. Пришествие это должно было произойти в ближайшее время и связывалась с концом света и страшным судом, когда Бог накажет имеющих власть, а для униженных и угнетенных создаст счастливое тысячелетнее царство. Вера в близкий конец света, враждебность по отношению к правящим кругам и богатству приводили к тому, что члены христианских общин обращали свои состояния в деньги и владели ими сообща. Здесь они повторяют обычаи кумранской общины, Отголоски этой традиции сохранились в строках Евангелий, где воспевается добровольная бедность. Каждый получал свою долю из общего имущества. Одной из форм оказания помощи бедным были совместные трапезы агапе. Подобный обычай существовал у есейев. Демократизм ранних христианских общин также связан с их социальным составом. Общины не были объединены организационными рамками, едиными учением и обрядностью. В откровении помещены послания к различным общинам Малой Азии. Об их членах говорится, что некоторые из них называют себя апостолами, хотя не являются таковыми. Глава 2, стих 2. Николаитами. Глава 2, стих 6. Сторонниками сборища Сатанинского, которые считают себя иудеями. Глава 2, стих 9. Учениками Валаама глава 2 стих 14, сторонниками пророчицы Иезавели, глава 2 стих 20 и так далее. До нас также дошли сведения об эбионитах, которые строго придерживались закона Моисеева. В сохранившихся источниках говорится об их многочисленных ритуальных омовениях и неукоснительном соблюдении заповедей, они не ели мясо и не признавали клятвы весьма близки им по духу и назареи соблюдавшие закон моисеев но считавшие что и без этого можно спастись христианство и диаспора в то время значительное количество евреев жило вне палестины прежде всего в крупных торговых городах еврейские поселения были в сирии дамаск антиохия египте александрия малой азии Икония, Листра, песидская Антиохия, в Македонии, Афины, Коринф, да и в самом Риме.